Автопортрет. Поднять ей головы крылатый намёк, но мешковат сюртук, в закрытии глаз, в покое рук, тайник движенья непочатый. Так вот, кому летать и петь и слово пламенная ковкость, чтоб прирождённую неловкость врождённым ритмам одолеть